Значение имен. Эридан — это река в античной мифологии, в которую упало пылающее тело сына Гелиоса Фаэтона, когда Зевс сразил молнией колесницу, с управлением которой тот не справился. Эйлиен — с шотландского «птица и конкурирующая». Райнхард — с немецкого «мудрый и сильный». Бранд — с древнегерманского «клинок, меч, пламя». Льотольф — со скандинавского «ужас волков». Киаск — Морская дева из шотландской мифологии, также известная как дева волн. Мэрит, шотландского жемчуг. Мэйтленд, шотландского злой. Двейн, с ирландского темный, черный. Нэндек, с шотландского польза, изящество. Аутхэган, шотландского огонь. мориган с ирландского большая королева. Мюритхак, шотландского морской воин. Жемесина, шотландского уничтожительница. Алпин, белый бог зимы и льдов сайл с ирландского слепая бетрис шотландского путешественница через жизнь кольбьерн с древнескандинавского «Угольный медведь арнильот с древнегерманского орлиная сила бхтр шотландского «Правитель войска анстис шотландского восстановления вилла с немецкого мир желаний бернас шотландского приносящая победы шеумейс шотландского уничтожитель натаим имя, придуманное автором. Кайт района шотландского «Чистое». Изгерт шотландского «Ледяная защита».